Глава первая. Храповицкий мещанин Тимофей Курленков стоял на коленях в глубине котла, выветренного в пластовой шиферной скале над Енисеем, и чинил рыболовную сеть. Он был очень не в духе. Сегодня утром нежданно-негаданно пожаловала к нему из города на одинокую заимку жена его, Ульяна, баба еще молодая, но пьяная и гулящая. Тимофей, человек степенный и работящий, ее терпеть не мог. Жили они давным-давно в Рось, Ульяна в городе, по местам у навозных. Тимофей, приказчиком сторожем на глухой заимке, брошенной настоящим хозяином красноярским купцом, чуть не в полную собственность Тимофея. Купец, великий фантазер и запивоха, весьма уважал Тимофея за честность, и еще больше за то, что однако курносый, как Сократ. Прежде чем спиться, купец успел поучиться в Красноярской гимназии, а, может быть, именно там-то и спился, как весьма многие сибирские юноши. Визиты Ульяны к мужу на заимку всегда означали одно и то же, что бабу бросил очередной любовник. А она с досадой и горя запьянствовала, потеряла место, безобразничала недели две по улицам и валялась хмельная у всех кабаков славного города Хроповицка. Пока, наконец, пропившись дотла, не вспомнила о существовании где-то в глуши за сорок пять верст своего законного супруга. Сегодня Ульяна пришла в довольно приличном виде, то есть имела при себе юбку и башмаки. Два года назад, в последнее свидание супругов, она явилась очам изумленного Тимофея почти Евою, всю одежду заменял ей рогожный куль, который она носила как по призу, а на дворе потрескивали уже сентябрьские морозы. Другая бы замерзла, либо простудилась насмерть, но этой железной, да и к тому же насквозь проспиртованной бабище все было с полгоря. Хоть бы лишний раз чихнула. При встрече муж и жена после кратких и весьма ласковых приветствий быстро переходили к пререканиям, от пререканий к драке. Побеждал в продолжительном бою, в конце концов, разумеется, Тимофей, все-таки мужчина, но не без труда и урока, потому что Ульяна была не по-женски сильна и в драке зверела, так что надо было ее связывать вся обычная последовательность супружеского свидания повторилась и сегодня утром, о чем выразительно свидетельствовали царапины на лице Тимофея и подбитый глаз. Тимофей продержал жену, связанную больше трех часов, пока она утомилась ругаться, заснула, выспалась и, проснувшись, взмолилась о помиловании. Тимофей... Явил великодушие и развязал Ульяну, за что в благодарность та немедленно плюнула ему в глаза. Драка имела все данные возобновиться, но Тимофей, как опытный стратег, сообразил, что, покуда связанная Ульяна спала и отдыхала, он три часа работал во дворе, не покладая рук, и, следовательно, со свежими силами врага ему, утомленному, не сладить. И осторожный, как Куропаткин, он благородно ретировался к сетям своим на Енисей, оставив за торжествующей Ульяною поле сражения и фортецию заимки. Ульяна воспользовалась своей победою прежде всего за тем, чтобы разыскать имевшуюся в хате бутылку спирту, которую и осушила по-сибирски чайную чашкою. Алкоголь умягчил ее бранное сердце, и расположил мириться с мужем. К тому же на заимке ни души не было, и пьяной бабе стал скучно. Одним словом, каковы бы ни были намерения Ульяны, мирные или воинственные, но Тимофей около обеденного часа увидал из своего котла, что жена взбирается к нему в убежище крутою тропинку по обрыву над Енисеем. Ульяна едва держалась на ногах, качалась, шаталась, падала на четвереньки, ползла. Тимофей пришел в ужас. Он знал, что тропа узкая, неверная, осыпчатая. По ней трезвому-то пройти не шутка. И не успел он крикнуть Ульяне, чтобы она остереглась, как несчастная баба и в самом деле оступилась и полетела, перекувырнувшись в воздухе вниз, а за нею грянул целый обвал слоистой выветренной породы. Тимофей, едва помня себя от ужаса, бросился на помощь к жене. Она лежала близ самого Енисея на гальке, полузасыпанная и неподвижная. Пока мужик добрался к ней через сыпучую дыру, которую сделал в тропинке обвал, прошло довольно времени. Бледное синева лица, скал зубов и лужи крови вокруг холодеющего тела выразительно говорили Тимофею, что он овдовел. Тимофею нисколько не жаль было Ульяны, но он был потрясен внезапностью катастрофы и, кроме того, струсил. Не струсил, но что засудят? Мужик, он был не глупый и сразу смекнул, что в несчастный случай тут начальство плохо поверит. О скверных отношениях Тимофея с женой было известно далеко в колодке. Заглянул Тимофей в лужицу, наплесканную Енисеем между галькою. Вода показала ему курносое лицо, исковерканное смущением и страхом а что хуже всего — избитая и исцарапанная так усердно, что не у всякого настоящего убийцы бывает худо. Одна надежда, что никто не видал, кругом пустыня. До ближайшего жилья села проще — семь верст. Спустить Ульяну, хорошенько загрузив крупную галькою в Енисей и концы в воду. Но тут Тимофей сообразил, что Ульяна прошла ряд сел, в которых ее знали. Значит, известно, что она находится у мужа. Значит, не сегодня-завтра узнается, что Ульяна пропала с заимки невесть куда. Значит, явится спрос к Тимофею, куда девал жену. А Енисей, река сумасшедшая, негруженная, он грузит, а груженная разгружает. Каких камней не наверти на покойницу, это похороны неверные. Течение очень может развязать труп и выбросить его где-нибудь на мель в протоке. Покуда Тимофей горевал и раздумывал к заимке со стороны ближнего села, подходил человек. Был он богатырского роста, в грубом пиджаке домотканого сукна, штаны засученные в высокие сапоги. Из-под московского картуза глядели глаза орлиные, суровые, смелые и зоркие, сивые усы, сивая борода. Звали этого человека, а впрочем, все равно, как его звали, а кличка ему в округе была Потап. Был он старый политически сильный бомбист, отбывший долгую каторгу и поселение, и потом брошенный под надзор в степное село жил на проще много лет, а мужичился, стал хозяином и, как часто бывает с поднадзорными властного ума и характера, если они попадают в очень глухое захолустье, сделался человеком необходимым для крестьянства своего рода моральным начальством, которое иной раз повлиятельнее начальства коронного. Тимофей зазрил потапа. Издали на буграх. Сперва испугался, потом обрадовался. Потап был как раз человек, подходящий Тимофею для помощи и совета. Что Потап поверит ему и не подумает, будто он убил Ульяну, Тимофей не сомневался. Потап поверил. Положение трупа, характер ушибов и ран на теле Ульяны убедили старика, что Тимофей говорит правду. Сомнения и страхи Тимофея он тоже понял очень хорошо. Без вины разорят и засудят. Прежде всего, это надо зарыть. Подняли мужчины мертвую Ульяну и перенесли ее на заимку во двор. Там Потап приказал Тимофею разметать огромную кучу назема и на расчищенном месте рыть яму. Делалось так затем что под наземом земля талая, рыхлая, и легче, скорее, берет ее заступ. Ведь по Енисею и летом уже на аршин вглубь почва промерзлая, что камень, хоть разбивай ее ломом и руби топором. А стояло не лето уже, ранняя осень, дни бежали к покрову. Работали часа два. К вечеру тело Ульяны навсегда исчезло от глаз мира сего в глубокой яме — плотно засыпанный песком. Поверх песка мужчины снова навалили бугор на назема. «Теперь, — сказал Потап, — сядем да померекаем. Как избывать беду твою дальше? Я так полагаю, Тимофей, что оставаться на заимке тебе никак нельзя». «Страшно, — Потап Ильич, — сознался Тимофей. Хотя баба была...» «Самая лядашее и никакой вины моей в ее смерти нету, а все же». «Разумеется, кому приятно жить одному в пустыне и труп под ногами чувствовать? Но, помимо того, опасно, что родня, знакомцы, начальство вскоре хватятся твоей Ульяны, начнут ее искать». «А перед следствием и допросом я тебя знаю, ты спасуешь». «Ну и готов, черту баран, ни зашт, ни про Сахалина, хватишь. Надо тебе уехать, друг любезный, уезжай. Я бы с радостью потопылить, только боязно. Не подать бы на себя еще большего подозрения, скажут люди, что за диковина. Пришла к Тимофею жена и как в воду канула, а сам Тимофей ускакал невесть куда, будто оглашенный». Это не иначе, что он ее извел добежал. да бежал. — Да, — спокойно возразил Потап, — ты совершенно прав. Бежать одному без жены я тебе не посоветую. Прямая улик накроют. Но тебе следует не одному бежать, а именно вдвоем с женою. — То есть как же это с женою, Потап Ильич? — Так, с женою, сульяною. «Позвольте, Потап Ильич, мне невдомек. слышался я, что ли? Или плохо вас понял? А зарывали-то мы с вами сейчас кого же? Ульяну зарывали. Ну, чудак, Ульяну зарыли. А паспорт от нее, небось, цел остался? Нечто не знаешь, что на Руси человек состоит из души, тела и паспорта». «Теперь, покуда не станет известно, что Ульяны твоей больше нет на свете, которой женщине ты дашь паспорт Ульяны, да и будет Ульяною, понял?» «Однако понял», — протяжно сказал Тимофей. «Покуда ты назем ворочал, я твое дело обмозговал. Слушай, тебе совсем не бежать надо, а просто уехать, открыто уехать». «У всех навести. Ну, в Красноярск, что ли. Скажись, будто за покупками. И дам я тебе в попутчице одну женщину, то есть девушку. Она из наших, политических, только в политику-то совсем не по характеру своему попала, а больше как кур в ощупь». «Тоскуют здесь ужасно, а сослана на пять лет. Человек хороший, но воли большой в себе не имеет». Страдать и терпеть неохоче, да и не понимает хорошо-то, за что терпит. Вообще лишняя она здесь. Я давно уже порешил устроить ей побег при первой же возможности. И если ты согласишься, то счастливее случая найти нельзя. По приметам она с Ульяною сходится. Ты ее знаешь, это Лиза Басова. Моложе покойницы немножко, да это пустяки сойдет. Вся твоя обязанность, стал быть, сводится к тому, что ты увезешь ее из наших мест, как будто бы свою жену, и доставишь, куда мы тебе назначим. А затем, пожалуй, хоть и домой возвращайся на заимку, скажешь людям, что жена поступила служить господам на место в Красноярске или Томске. Можно, пожалуй, и паспорт ее там прописать». А то просто жалуюсь, что, мол, запила, бросила меня в губернии. Все знают, какая шалая и непостоянная была твоя Ульяна. И если ты все это исполнишь, то не только спасешь себя от всякой опасности, но еще и доброе дело сделаешь и заработаешь рублей пятьдесят, даже сто. У Лизы есть маленькие деньжонки, да и я согласен помочь. И заранее говорю тебе... «Этой твоей услуги я, пока буду жить, тебе не забуду». Тимофей очень задумался. План Потапа показался ему просто ясен. Если и было что трудное к выполнению, то разве вначале, как провести Лизубасову под именем Ульяны по тем деревням и селам, где Ульяну знают в лицо... Но, сообразив расстояние и свои знакомства, Тимофей высчитал, что последний пункт по тракту, опасный ему в этом отношении, находится в верстах в 50, станок Кошмина. У Ульяны была выдадена туда замуж старшая сестра. Дальше Кошмина Ульяна никогда не бывала. На доброй паре сытых сибирских степных коньков Тимофей рассчитывал сделать этот перегон в ночное время, выехать с вечера, покормить коней на степу в дороге и так приноровить, чтобы к свету очутиться уже далеко за Кошмином. «Если опознимся, ободняет, то дам крюку по степи». Объеду Кошвина стороною, ничего, можно, вот только Потап Ильич не было бы за вашей барышнею погони от начальства. «За три дня я тебе ручаюсь, что не будет, а, может быть, и четыре, и все пять дней, даже неделя пройдет, покуда ее хватится, это-то нам устроить всего легче, и сами целы будем, и добрых людей не подведем». «А за пять дн. вы будете уже верстах в пятистах, если не больше. Да раз всем будет известно, что ты уехал со своей женой, какое же у кого может быть на тебя подозрение?» В таких соображениях и переговорах провели они Потап с Тимофеем целую ночь, а на утро окончательно ударили по рукам, решились и принялись действовать. Побегу Лизы Басовой было назначено быть трое суток спустя. За это время Тимофей нарочно то и дело показывался напроще всем, в том числе и помощнику Станового. Говорил о своей скорой поездке в Красноярск, будто хозяин-купец вызывает к себе по торговому делу. Рассказывал, что жена к нему возвратилась и жаловался, что никакого терпения с ней не станет. Так безобразно пьет и буянет. Одное оставить невозможно, боюсь, заимку сожжет. Мне перед отъездом хлопот, забот выше головы, отлучиться от дома не смею. Спасибо Потапу, что заходит присмотреть. Только в то время я и свободен. Ты бы ее, однако, полечил, — советовали ему. И то в Красноярск с собою везу. Лекарь там, сказывают, чудотворный проявился, хорошо пользует от запоя травами. Хотя большой надежды не имею, однако вось. Эдкая обуза и убыток, а нечего делать везу. Да и все равно, как ее проклятую одною дома оставить? Она за имку сожжет. Вон, смотрите, как мне рожу-то обработала. Некоторые любопытные кумушки сунулись было на заимку посмотреть, как пьет и безобразит Тимофеева молодуха, но наткнулись там на сумрачную и грозную фигуру Потапа, который вытурил их без церемонии. Нечего, нечего хвосты трепать, а чужом сраме любопытствовать. Когда вытрезвим Ульяну, тогда милость прошу, а представление делать из пьяного человека не позволю, стыдно вам, тетке. Потапы боялись. кумушки ушли, не словно хлебав. А легенда о беспросыпном запое Ульяны еще более окрепло выросла и покатилась от хаты к хате. Что касается Лизы Басовой, ее побег был обставлен очень просто. В назначенный день она обратилась к помощнику Станового с просьбой об отлучке на три дня в соседнее село «Верст за восемнадцать» к знакомой Пападье. Отлучки эти разрешались ей уже не раз. У полиции Басова была на счету с Мирной и выигрывала тем маленькие поблажки. Да и вообще ссылка в сибирском селе только скучна ужасно и для людей, не имеющих своих средств, голодна. В рассуждении же общего прижима она, пожалуй, легче городской, начальство меньше и калибром оно мельче. Помощник Станового совершенно спокойно разрешил Басовой навестить Попадью, а Басова тоже совершенно спокойно, отойдя версты две за Паскотину, спустилась в балку, где ждал ее Потап с платьем, которое должно было превратить Лизу в Ульяну. Платье Лизы Потап зарыл тут же в балке и камнем завалил. Падали сумерки, когда, окружив село по степи, они вдвоем спустились к Тимофеевой заимке. А полчаса спустя затарахтела по тракту кибитка, унося двоих путников. Проехать пришлось через все село почти двухверстную прощу. На том настоял Потап. Слыша грохот колес, глядели люди в окна и говорили, «Хурлянков в губернию покатил». Жену от пьянства лечить. И шельма до чего себя довела. Даже сидеть в кибитке не может, колодою лежит. Ай-яй-яй. Однако и бабы же пошли нони. Помощник Станового тоже смотрел в окно и тоже жалел Тимофея и ругательски ругал его пьяницу-жену. Лиза Басова кончила свою ссылку.